Глава седьмая Будучи обречены на тоскливые ожидания и бездействие, мы примирились со своей судьбой и вооружились угрюмым терпением, отсчитывали медленные часы и хмурые дни и уповали, что Господь пошлет, наконец, желанную перемену. Единственным исключением был паладин. Я хочу сказать, что он один из всех нас был счастлив и ничуть не тяготился праздностью. Отчасти это объяснялось тем удовлетворением, источником которого был его наряд. Он сразу по прибытии купил себе платье. Купил по случаю. То был полный наряд испанского всадника, широкополая шляпа с развивающими перьями. кружевной воротник и такие же на нарукавники, выцветший бархатный камзол с шароварами, короткие плащ, накидываемые на плечи, сапоги с раструбами, длинная шпага и все прочее. Словом, изящный живописный костюм. И представительная фигура Паладина была как раз подходящей вешалкой. Он носил это платье в свободные часы. И когда он принимал чванную позу, положив одну руку на эфес шпаги, а другой покручивал свои недавно пробившиеся усики, то все прохожие останавливались и восторгались. И, по правде говоря, было чем восторгаться, потому что он представлял собою красивую и величественную противоположность щуплому французскому дворянчику, затянутому в примелькавшийся французский костюм того времени. Он был пчелином королем маленькой деревни, ютившейся у подножья хмурых башен и бастенов замка Кудре, и общепризнанным властелином распивочной местного трактира. Стоило ему там раскрыть рот, и воцарялась тишина. Эти простые ремесленники и земледельцы слушали его с глубочайшим вниманием и благоговением, ведь он путешествовал и видел Божий мир, вернее, ту часть его, что лежит между Шиноном и Дом Рыми, а для них этого было много. Хоть бы частицу этого повидать, и то слава Богу. Он побывал в сражениях, и умел мастерски описывать все неожиданности и злоключения, все опасности и ужасы походной жизни. В этом искусстве он был неподражаем. Он был петухом в этом курятнике, героем этой харчевни. Он привлекал посетителей, как мед привлекает мух. А потому за ним ухаживали и трактирщик, и его жена, и дочь. Они были... Его подобострастными и покорными слугами. Большинство людей, одаренных талантом рассказчика этим великим и редким талантом, отличаются также предусудительной привычкой излагать свои излюбленные рассказы всегда одинаково. А это вредит их успеху. После нескольких повторений их повести кажутся избитыми. и скучными. Но не таков паладин. Его мастерство было утонченнее. Когда он в десятый раз описывал сражение, то его рассказ слушали с большим трепетом и интересом, чем в первый, потому что он никогда не повторялся, но создавал новую битву, великолепнее прежних, и с каждым разом возрастали потери врага. Расширялись границы народного бедствия, уяичивалось в окрестностях страны число вдов, сирот и страдальцев. Он сам только по названию мог отличить свои сражения одно от другого. И, описав одно из них десять раз подряд, он чувствовал необходимость отложить его в сторону и приняться за другое, потому что прежняя битва так разрасталась, что уж не могла поместиться во Франции и переливалась еще из края. Однако вплоть до этого момента слушатели не желали замены старой битвы новыми, зная, что старые битвы лучше и что они все совершенствуются, пока Франция может их вместить. Итак, вместо того, чтобы сказать ему, как они сказали бы другому, «Нет ли у тебя чего-нибудь новенького? Нам уж надоело это старое». Они единодушно и с увлечением просили, «А расскажи-ка еще про неожиданную стычку под Болье. А расскажи три или четыре разочка подряд». Много ли на свете рассказчиков, которым пришлось услышать столь высокую похвалу? Сначала паладин огорчился, когда мы рассказали о виденных нами, В королевском дворце о торжествах, ему обидно было, что его не взяли. Через некоторое время он принялся рассказывать, как держался бы он, если бы присутствовал там, а через два дня он уже сообщал, как он держался, когда был там. Мельница пошла полным ходом и не нуждалась в поощрении. Спустя три вечера оказалось, что его сражения отдыхают. Поклонники его так увлеклись величественным описанием приема в Королевском дворце, что ничего больше и не желали, и готовы были забыть все ради рассказа. Однажды Ноэль Ренгенсон спрятался среди слушателей и рассказал мне, а потом мы отправились слушать вдвоем, упросив жену трактильщика предоставить в наше распоряжение свою комнатку, где мы могли бы, став у дверей, видеть и слышать через оконца все происходившее. Зала для посетителей была просторна. Впрочем, это не мешало ее уютному и гостеприимному виду, так как повсюду на кирпичном полу были беспорядочно расставлены радушные столики и стулья, а в широком камине потресковый пылал яркий огонь. Славно было сидеть тут, в холодные бурные мартовские вечера, и под этим кровом собиралась добрая компания, которая в ожидании повествователя благодушно потягивала вино и перекидывалась словами. Хозяин, хозяйка и их миловидная дочь сновали среди столиков туда и сюда, едва успевая удовлетворять требования посетителей. Комната эта была длиною примерно так около сорока футов, а в средней ее части было оставлено свободное пространство, находившееся в полном распоряжении паладина. В конце этого прохода Были устроены подмостки в десять или двенадцать футов шириной. На возвышении этом, куда надо было сходить по трем ступенькам, стояло огромное кресло и столик. Среди занятых хвинцом посетителей было несколько знакомых нам лиц сапожник, коновал, кузнец, стокарь, оружейник, пивовар, пекарь, мельничный батрак в своей обсыпанной мукой куртке и так далее. И, как подобает, ибо так водится во всех деревнях, самой важной и заметной персоной был цирюльник. Так как его должность заключается в том, чтобы рвать всем зубы и для поддержания здоровья делает раз в месяц кровопускание всем взрослым обывателям, то он знаком со всеми решительно и благодаря, постоянному общению с людьми различных положений, усвоил все тонкости приятного обращения и как никто способен вести занимательную беседу. Было также немало вознеиц, погонщиков, им подобных достранствующих ремесленников».